72. Как дела? Нашёл что-нибудь? спросила Лилья, пытаясь потянуться в узком пространстве фургона Муландера. Зависит от того, что ты имеешь в виду под что-нибудь, ответил Муландер, изучая мониторы, на которых были увеличенные звуковые кривые, эквалайзеры и вырезанные части записанного разговора. Я не могу найти никаких признаков того, что там есть девочка. Что? Ты хочешь сказать, что там её нет? Нет, я имею в виду, что не слышу никаких признаков того, что она ещё жива. Может, она просто без сознания или с кляпом во рту, предположил утёс. Или она просто в другой комнате, добавила Лилья и положила три кусочка сахара в остывший кофе. Размешал его в пластиковом стаканчике и выпила. "Будем надеяться", сказал Муландер. "Говоря о помещениях, я думаю, мы можем пропустить все, что можно назвать обычными комнатами. Например, гостиничные номера, офисные помещения, магазины и жилые помещения". "Почему?" Муландер вздохнул. "Не так-то просто объяснить это новичку вроде тебя" может, попробуешь и просто расскажешь мне, что ты услышал? Услышал, и услышал. Скорее речь идёт о том, чего я не услышал. Или, если быть ещё точнее, о том, что слышно в тишине. Но я не знаю, насколько вы знакомы с захватывающим миром звуковых волн. Не знакомы, но я знаю, как сильно ты хочешь поговорить о нём, чтобы создать драматический эффект. Но это может подождать до следующего раза, потому что сейчас речь идёт о шестилетней девочке, для которой секунды, вероятно, кажутся часами в аду. Так что я была бы очень признательна, если бы ты акустика комнаты, перебил Муландер. Или скорее, так называемое время реверберации необычайно продолжительное. Только послушайте вот это. Что? Почему? Она моя. Девочка принадлежит мне. Звучит так, будто он находится в подвале. Лили посмотрела на утёса, который задавал себе точно такой же вопрос, как и она самой себе. Как они могли этого не заметить? Совершенно верно. Подвал или любое другое помещение с каменными или бетонными полами или стенами, где звук не поглощается, а продолжает двигаться по комнате. Я отправлю команды осматривать все подвальные помещения. Утёс вытащил рацию. Подожди минутку, сказала Лилия. А что у нас есть кроме подвалов? Должно быть что-то ещё. Я бы сказал, что есть два очевидных места, сказал Муландр. Церковь Святой Марии и Чернон. Там и твёрдые стены, и высокие потолки. Но он не может сидеть в церкви, сказал Утёс. Разве там не куча народу? Кто входит, кто выходит? Муландер пожал плечами. Я не был там с тех пор, как мам повела меня на полуночную мессу. Там, возможно, есть и другие помещения, которые не видны прихожанам, например, на балконе или за органом. Учёс вызывает команду Б ко мне. Команда Б, идём. А как насчёт Чернам? спросила Лили. Разве там не то же самое? Полно туристов, которые бегают вверх вниз по лестнице. Не в это время, Уландор взглянул на часы. Сейчас между тремя и пятью часами там обычно довольно спокойно. У туристов начинают уставать ноги, и они сидят где-нибудь и пьют кофе, а все мы смертные доделываем дела на работе перед тем, как помчимся домой, чтобы забрать детей и приготовить ужин. Я хочу, чтобы вы немедленно прекратили поиски в отелях и сосредоточились на церкви Святой Марии, сказал Утес. — Это понятно. Давайте. Ответ: Да. Похоже, ты там часто бываешь, сказала Лили. Не меньше нескольких раз в год. Минимум. Нет лучшего места, чтобы поразмышлять о событиях прошедшего дня, чем там, наверху глядя на Хельсингборг, Данию и большую часть пролива. Я не была там с шестого класса, но помню, что там сидел сотрудник на и впускал нас. И мне, честно говоря, трудно представить, как он будет проходить мимо, чтоб там сидел сотрудник это скорее исключение из правил. Мне кажется, он обычно в туалете заседает, проверяя свою страничку в Фейсбуке или что-то в этом роде. Откуда мне знать, Мне раз случалось, что я просто проскальзывал мимо. Я не могу стоять и ждать только потому, что они не любят делать свою работу. Что скажешь? Или я должен испытывать муки совести? Лилия некогда была отвечать. Она уже вышла из фургона и поспешила по булыжной мостовой площади к лестнице на террасу, которая вела наверх к башне. Слева внутри горы был лифт. Но она пробовала им воспользоваться несколько лет назад, когда ходила на костылях после того, как упала с мотоцикла. И тогда пришлось ждать несколько минут, прежде чем лифт спустился, и как только он это сделал, они вынуждены были ждать еще нескольких пассажиров, прежде чем он наконец начал свой медленный подъем. Ни одна из поисковых групп еще не осматривала Чернон. Объяснялось это тем, что башня находилась на самом дальнем краю зоны поиска. А также тем, что они ошибочно предположили, будто там были толпы туристов. Но сейчас, размышляя об этом, она решила, что это было ничем иным, как непонятной ошибкой в расставленных приоритетах. Башня находилась как раз по дороге с детской площадки, где исчезла девочка. И если там были двери, которые можно было закрыть в любом из многочисленных помещений, то она на самом деле оказывалась идеальным местом для такого случая. Как только она преодолела последние ступени террасы, ей пришлось остановиться, чтобы перевести дыхание, прежде чем она смогла подняться дальше по склону к Чернам. Вход, в которую находился к тому же на несколько этажей выше, и, конечно же, начинался с другой крутой лестницы. В самом вестибюле действительно не было туристов, однако остальное не соответствовало утверждениям Муландера. На ресепшн сидела молодая девушка в наушниках, смотревшая в телефон. Извините, сказала она, направляясь к стойке. Может быть, вы видели мужчину лет сорока с шестилетней девочкой? Девушка сидела неподвижно, и, как загипнотизированно, смотрела на экран мобильного. Эй, я с вами разговариваю. Только когда Иран перегнулась через стойку и помахал рукой перед её мобильником, она подняла глаза. Один взрослый? Нет, мне не нужен билет. Я из полиции ищу. На первый этаж билет покупать не нужно. А если вы хотите подняться наверх, это будет стоить 50 крон. Чёрт возьми, мне не нужен билет. Извините, я не расслышала. Девушка вытащила один наушник. Мы ищем мужчину лет сорока в компании маленькой девочки. Вы случайно не впускали их сюда? Э, не знаю. Или Подождите, точно, мужчина и маленькая девочка. На нём был зелёный свитер? Лилья поспешила по круглой каменной лестнице на второй этаж, который был пуст. То же самое касалось третьего и четвёртого. На четвёртом дверь в комнату башни была закрыта, а когда Ирен поддёрнула за ручку, оказалось, что она вдобавок ещё и заперта. Это была тяжёлая старинная деревянная дверь. Несомненно очень старая и наверняка представлявшая культурную ценность, но ничего не поделаешь. Она вытащила пистолет из нагрудной кобуры и направила его на замок, но внезапно услышала звук детского плача, который едва слышно мехом разнёсся по лестничной клетке позади неё. На этот раз она не побежала, а стала подниматься по лестнице так тихо, как только могла, и, оказавшись наверху, потеряла счёт этажам. Теперь она отчетливо слышала, как плач ребенка проникал наружу через щель в двери, которая не была полностью закрыта. И прежде чем прошло еще несколько секунд страданий маленького человека, она рванула на себя дверь и направила пистолет на мужчину в зеленом свитере, который сидел на корточках и дул на руку сыну, пытаясь его успокоить.